Переполненный арктическими воспоминаниями, я в три утра попрощался с вахтенным штурманом Ладога Леса и ненадолго заменил собою собой носовую и кормовую швартовые команды Невеля, отдал с кнехтов все шпринги и все продольные концы. Ладога Лес оставался на рейде Дакара, а мы, заполнив его танки топливом, отвалили на Касабланку вторично. Опять я определился по острову Горе, сняв радаром пелинг на него и дистанцию, затем сдал ходовую вахту Старпому, попил чайку в столовой команды и отправился в каюту. Мы шли в ночном океане на север домой, и дорога из дальней превращалась в близкую. Фибры моего существа предвкушали тихие радости, койку со свежим бельем, молниеносный процесс раздевания, нырок под простыню, ровный шумок кондишена с потолка, сонную сигарету и сонное разглядывание надоевшей до смерти карты схемы, висящей в ногах. На карте схемы была изображена в масштабе 1 к 10 миллионам по 44 параллели Африка с Мадагаскаром. И проложены были все наши курсы вокруг Черного континента с моими комментариями на соответствующие даты. Особое удовольствие я предвкушал от того, что завтра-послезавтра предстояло с этой картой схемой опасных от мин и стрельб районов расстаться и перейти на следующую карту-схему, то есть увидеть в ногах койки Европу и Отчий дом. Это большое удовольствие. Иметь возможность видеть на карте конечную точку пути — и каждый день на 250 дуговых минут приближаться к ней.